Глава 9. Ты серьёзно думаешь, что я это надену? Улыбка Натаниэля кажется почти безбеспечной. Хотя он уже превратился из безобидного дублинского студента в неприметного жителя Лиаскей. Он одет в потрёпанную льняную рубашку, кожаные штаны и сапоги на меху. Натаниэль держит шубу, которую приготовил для меня. 2 недели назад ты донимала меня своим нетерпением. А теперь хочешь поругаться из-за одежды? Не хочу мех. Упорствую я, чувствуя, как к щекам приливает кровь. Ведь Вляска и все его носит. Откуда ты это вообще взял? Ограбил русскую олигаршу? Или давно одолжила у бабушки? Чего нос воротишь, неблагодарная? Натаниэль с напускной строгостью рассматривает мою парку, будто я совсем безнадёжная дура. Ведь мы не хотим привлекать к себе лишнего внимания, да? Да, мисс Волскин. Джек Волскин. Немецкая компания, производящая верхнюю одежду. Зимы в Ляске суровые. Эти лица, он тресёт шубой. Мертвы уже лет 20, и они не оживут, если мы оставим их на съедение моли. Поборов отвращение, беру шубу. Она тяжелее моей практичной куртки. Но в Ляской точно не привлекут внимание. Поклянись мне кое-в чём. Что лисы жили в естественной среде обитания? Ну и скотина же ты. Поклянись, что бедная русская бабушка не мёрзнет. Вряд ли, усмехается Даниэль, окидывая меня критическим взглядом. Он уже предупреждал, что зимы в Ляской суровые. Поэтому на мне термобельё два толстых шерстяных свитера и утеплённые джинсы. Под кожаные сапоги надела плотные шерстяные носки и ещё несколько сменных пар засунула в старый рюкзак. Как странно. Я стою посредине комнаты, осознавая, что совсем не знаю Натаниэля из-за времени. Подозреваю, он арендовал её прямо с мебелью и не стал придавать лом комнатам. какой-нибудь уют. Ты знал, что не задержишься здесь надолго. Я надеялся, отвечает он. Что это значит? И всё, и ничего. Но переспрашивать смысла нет. Просьба вернуться со мной в Ляскай перечеркнула планы на теней на жизнь. Он всё равно в этом не признается. Нет. Он скажет то, от чего мне станет легче. Оведёт он себя так. Потому что Вики водрузила мне на голову корону. Снова чувствую покалывание и откинув волосы назад, потираю лоб. Натаниэль пристально меня разглядывает. Подходя, он касается моей щеки. Что это? Я встряхиваю волосами, чтобы спрятать под ними синяк. Хочу ответить быстро. Хочу покончить с ложью. Увы, я замешкалась. Ничего. Ничего, значит. По голосу слышно, как Натаниэль разочарован. Думает, что я ему не доверяю. Не принимай на свой счёт. Я просто не хочу об этом говорить. Или не могу. Прошу, давай поторопимся. Сомнения преследуют меня. Вот настигнут. И я не смогу уйти. Натаниэль кивает коротко и покорно. Бутон готов служить. Что у тебя с собой? Револьвера по-прежнему нет. Если ты намекаешь на наш прошлый разговор перед возвращением в Ляскай. Или правила изменились? Мне обыскать вас, ваше величество. Ах, совсем забыла. Обыскивать у тебя отлично получается. Я и Давида улыбаюсь, кивком указывая на рюкзак. Сам посмотри. Немного еды, вода, нижнее бельё. Надеюсь, он не станет копаться в моей одежде. Вдруг найдёт тот комплект из чёрного кружева. Тампоны, таблетки для очистки воды, шоколад, запас таблеток на полгода, аптечка первой необходимости, йод и антибиотики на всякий случай. Надеюсь, жёлтую карту ты тоже захватила. Нет, на ней почти не осталось места. Не доверяешь системе здравоохранения Леской? Не обижайся, вздыхаю я. Но обработка ран соком травы, предохранение отварами из корней. Это какая-то альтернативная медицина. Но она работает, возражает Натаниэль. Как думаешь, зачем я изучаю фармацевтику? Хочу понять, почему натуропатия здесь менее эффективна. Или ты полагаешь, что в завремянье люди крепче здоровьем, чем в Ляскай? А разве нет? Они просто раньше понимают, что больны. Да плевать. Я всё равно возьму лекарство с собой. Всё. Больше ничего не нужно. Неправда. С этими словами Натаниэль идёт к кускумо дивану и берёт синай. Поклонившись, он передаёт это мне. И я даже не знаю, чего в его поклоне больше: насмешки или уважения. Спасибо, сдержанно говорю я. И зачем мне тренировочная палка? Я вообще-то королева. И надеюсь, что мне не придётся с кем-то драться сразу по возвращении в Ляской. Честно говоря, сразиться я хочу лишь с одним человеком с Кассианом. На этот раз я мешкать не стану. Как только появится возможность, убью его. Эта палка, чтобы избить короля до полусмерти. Посмотри. Это вот меня осеняет. На рукояти красуется тонкая линия. На первый взгляд кажется, будто это точёный орнамент. Сверху спрятан крохотный рычажок, который под тихим звоном запускает механизм, позволяющий повернуть рукоять. Верхняя часть снимается, и я понимаю, что именно держу в руках. Подарок Натаниэля только похож на тренировочную палку. На самом деле, это деревянные, обитые шерстью ножны, в которых прячется оружие. Боже мой, это катана? Цуруги. Поправляет Натаниэль. Я и сама знаю. Но от удивления всё позабыла. В отличие от катаны, цуруги симметричны и обоюдоострые. Я подумал, что неплохо бы тебя вооружить. Мечи в Лиоске очень тяжёлые, а чтобы ударить кинжалом, надо подобраться близко к противнику. Японский меч не годится для сражений, но для самообороны самое то. Особенно если знать слабые места в броне противника. Запомни хорошенько. Техника защиты против тяжёлого меча не работает. Клинок треснет или даже расколется. Значит, надо отражать атаки скольжением. Договариваю я. Кендо многому меня научило. Откуда ты его достал? Не перекупил же? Собираясь проверить остроту клинка пальцами, но Натаниэль бросает на меня укоренинный взгляд. Поверь, он острый. Если хочешь, пооткинь шёлковый платок, как в кино делают. Нет, в другой раз. Убрав клинок в ножны, щёлкнул рычажком. Как-нибудь потом. Вот и славно. У меня как раз нет шёлка. Словами не выразить, как я ему благодарна. Натаниэль, спасибо тебе. Надеюсь, я достойна такого клинка. Ты готов? Да. Нет. Я так долго ждала. Мне правда нужно. Вдох. Выдох. Я киваю. Тогда открой, пожалуйста, входную дверь. Просит Натаниэль. Непонимающе смотрю на Натаниэля. Зачем? Ты должна взять меня с собой, поясняет он. Сама знаешь, что это значит. У меня перехватывает дыхание. Что? Нет, быть такого не может. Зачем я себя обманываю? Я ведь знаю, как работают прыжки в другой мир. Натониэль не может использовать Серцерис, потому что на нём магическая руна моей семьи. Только если мы не тайные брат и сестра. Улыбка Натониэля полна боли. Я разглядываю его смоблую кожу, медово-карие глаза, тёмные волнистые волосы. С лета они отрасли. Едва ли найдутся люди, столь не похожие друг на друга, сколь мы с Натанелем. Ты впадёшь в кому. Я не могу забрать твоё тело с собой. Он пожимает плечами. Ты ведь это пережила. Я сам обо всём позабочусь, когда верну свой Церцерис. Поблескав в глазах Натанеле, я понимаю, что возвращение Церцериса одна из его главных задач. Бедная Кристина Боссворт. Просто хочу, чтобы моё тело нашли и увезли в больницу. Не лучшее время для смерти. Мне дурно. Сердце сжимается от одной мысли, что Натаниэль, сильный, гордый и честный Натаниэль, будет лежать на больничной койке в вегетативной коме. Но он прав. Я это пережила. Нам всё равно придётся вернуться. Я отдала твари слово, что заберу её. Она погубит тебя. С чего такая уверенность? С чего? Я просто чувствую, что эта тварь когда-то была очень могущественной, и она хочет вернуть себе это могущество. Поэтому она плохая? По-твоему, она хорошая? А какими видим себя мы сами? И какими нас видят другие? Я думаю о маме, которая заставила забыть, кто она и что для неё важно. пора. Здесь полдень, а в Ляскай раннее утро. Нам нужно добраться засветло, говорю я. Поспение бегут мурашки. Я знаю, что нас ждёт ночь. Однажды я не оценила долину ночного прилива, но больше такого не повторится. Натаниэль вешает на пояс кинжал. Надевает кожаную куртку, и я открываю дверь и поворачиваю замки на всякий случай, если сквозняк её захлопнет. Куда ты нас перенесёшь? Интересуется Натаниэль. Есть одна деревня, но я не могу провести тебя туда. Тебе придётся подождать поблизости. Я ненадолго, только удостоверись, что у Сальвано всё хорошо. Натаниэль настроен скептически. Я молчу, и он вздыхает. Согласен. Достаю из кармана Церцерис. От него исходит живое тепло, будто он часть меня. Открывая его, чувствую, что возвращаюсь домой. Здорово, что я отдала той твари воспоминание, шепчу я, обращаясь к себе, а не к натенелю. Я думала, что отвиды ночных небес Мне станет очень больно. Ведь Вики тоже была королевой ночи. Но боли нет. Только тихий гул. Лёгкое волнение. Словно я вот-вот получу то, что принадлежит мне. И неважно, что это. Лэм. Я скоро вернусь. Я цепляюсь за эту мысль, выуживаю её из прочих и смотрю на неё из хаоса. Мы с Натанелем берёмся за руки. В душе мелькает искра сомнения. Хватит ли мне сил забрать Натанеля? Что если? Нельзя сомневаться. Снова думаю о Леаме, о его словах, что в лескай мешкать нельзя. И падаю. Падаю в глубину магии.